Глава 44. Дамулер возвращалась с твёрдым намерением держать язык за зубами и вести себя как ни в чём не бывало. Казалось, только успокоилась, привела все мысли в порядок, освободилась от одушающих эмоций, а они снова брали вверх. Глуп ревновать к чужому прошлому. Она едва одевалась, когда случилось всё то, о чём я рассказал Мартыненко. И всё же, воображая влюблённого Феликса, ей становилось не по себе, стыдно, как будто подсматривала за мочной ускважиной. Но как же хотелось хотя бы взглянуть на эту Марьяну. В доме у них не было ни одной неофициальной фотографии. Несколько свадебных, ещё парочка, где Феликс изображён с деловыми партнёрами и даже с самим губернатором, и всё. Если Ушисаев долгое время успешно скрывал от неё сына, то что сказать о первой школьной любви? Никогда не видел такой любви ни до, ни после, так, кажется, сказал Мартыненко. А может, он невнимательно смотрел? Хотела бы Лера, чтобы Сайф наконец увидел в ней женщину, а не приложение к брачному договору. Чтобы потерял свою рациональность, прагматичность, чтобы сорвался, размятав к чертям всю свою выверенную до мельчайших деталей жизнь, чтобы показал себя настоящего, без всех этих интриг и кузней, без советов директоров, без денег, которые обещал ей за качественно выполненную работу, такой как он есть. И она тогда бы Лера тут же одёрнула свои не в меру расшалившиеся мысли. Чуть прикрыла глаза, медленно про себя до считала до десяти. Нет никаких что бы и если. Между ними все давно определено. Совсем недавно Лера сделала окончательный и несомненно верный выбор. У них договор, и она выполнит свои обязательства. Прошлое Феликса ее не касается, за одним только исключением, если его желание отобрать у Титова медиахолдинг не связано с личным местью за прошлое Кристины. Нет, конечно нет. Это просто совпадение. Столько лет прошло. А уж кто кто, а Исайф точно не похож на Монте Кристо. К тому же Мартененко говорил, они уже лет десять тесно связаны общими делами. И все же ощущение, что ее используют в темную, не отпускало. Автомобиль мужа стоял в гараже, когда Лера приехала, поэтому едва зайдя в дом, она тут же направилась в кабинет Исайева. Феликс что-то быстро печатал на ноутбуке, но сразу закрыл его, когда увидел жену. Как встреча с Мартененко? с интересом спросил он. Алера путливо вглядывалась в серые глаза, стараясь представить, как они могут полыхать от любви. Познавательно, совершенно искренне ответила она и присела рядом в кресло. Знаешь, а он занятный собеседник. Столько всего рассказал, как любит на самом деле свою жену. Лера успела поправить себя в самый последний момент, сцепила руки в замок, чтобы не дрожали, и поспешила добавить: Я думаю, Мартыненко будет мне очень благодарен, что я не сдала его жене. Но как ты? Это не важно. Перебил Феликс. Казалось, он не заметил небольшую заминку Леры. На счет заседания. Постарайся особо не нарываться. Сделавь, чтобы ты удовлетворена тем, что тетовы уже полностью компенсировали вывод денег из холдинга. Прицепись к шоу, которые запускаются с нового сезона. Фактуру для тебя Дмитрий подготовил. Твоя задача утопить в вопросах Коля, так чтобы он сорвался. А потом предложить сделать расширенную встречу совета директоров со всеми ключевыми сотрудниками холдинга. Лера понятливо кивнула. Они с Дмитрием уже не раз обсуждали дальнейшую тактику. Один из очевидных ходов – постепенно раскачивать лодку, налаживать прямые контакты с топ-менеджерами, понять, кто недоволен собственником и внушить им мысль, что Титов их обкрадывает. С последней задачей даже придумывать ничего не придется. Разделяя и властвуй, стару как мир и так же действенно. Хорошо, это все? Лера поднялась с кресла. Не совсем. Феликс передвинул ближе к жене тонкую папку. Учебный год уже начался, но в качестве исключения тебя могут зачислить на первый курс магистратуры. Случайно нашлось одно платное место. Но на следующей неделе нужно приехать и пройти собеседование и сдать два экзамена. Формальность, но её надо соблюсти. Лера ушам своим не верила. Она ведь совсем недавно рассказала мужу про учёбу, а он, он: "Ты что, уже всё оплатил?" Она недоверчиво смотрела на документы. Не рано ли? Я вообще думала в следующем году. Это просто депозит. Если откажешься или провалишь экзамены, мне его вернут. Ты довольна? Пронзительный взгляд мужа заставил Леру немного смутииться. Да, но я могла сама все оплатить. Зачем? Мне приятно сделать тебе небольшой подарок. Феликс пожал плечами и снова потянулся к своему ноутбуку. Ты уже решила, чем займешься после того, как все закончится? Он никогда не задавал этого вопроса раньше, и Саев вел себя так, словно забыл, что у их отношения есть четко говоренный срок. после которого они вряд ли когда-нибудь ещё встретятся. Олерик казалось, что до этого момента ещё много времени. Да решило, кивнула она, но распространяться не стала. Для этого мне и нужно юридическое образование. Лицо Феликса было непроницаемо, но когда он снова стал говорить, Лера поняла, почему возник вопрос о будущем. Ситуация развивается быстрее, чем я предполагал. Вполне возможно, тебе не придётся со мной мучиться ещё почти 2 года. Будь к этому готова. А почему? вырвалось у Леры. Сердце больно кольнуло. Это хорошо или плохо? И я не мучаюсь с тобой, сколько сколько осталось. Возможно, управимся за год. Исаев уже смотрел на монитор своего ноутбука, но торопиться не будем. Больше к этой теме они не возвращались. Лера была даже рада, если всё ограничится всего одним годом. Несмотря ни на что, она уже считала сабняк Феликса своим домом, чувствовала себя в нём хозяйкой, даже кое-что уже переставила по своему вкусу в гостиной. Но самое погано было то, что ей нравилось быть Исаевой, его женой. От этого надо было избавляться. Быть его женой и при этом быть самой собой, жить своей жизнью и при этом стать настоящей женой. Интересно, кому-нибудь вообще это удавалось? Лера не знала ни одного положительного примера среди своих знакомых, не говоря уже о родственниках. Мама всегда растворялась в своих мужчинах, как и бабушки с обеих сторон. То же самое происходило и в знакомых парах. На самом деле, не всех кто-то расставался, потому что баба сука, плевать ей на мужа и семью. Так было и у Леры с Ультановым. Так чуть было не случилось с Феликсом. Теперь ей были нужны совсем другие отношения, либо уж совсем никаких. Удивительно, но Лера больше не боялась остаться одна.